Миф 17 Все раскритикуют мое творчество. Однажды я опубликовала пост в Инстаграме и выложила свою лучшую иллюстрацию. Она принесла мне суммарно более 350 тысяч рублей. Ее купило больше тысячи разных людей по всему миру, и я решила поделиться своим достижением. Когда люди оценивают творчество, используют его в своих проектах, распечатывают на открытках и так далее. Но в комментариях, как всегда, разыгрались страсти. Некоторые писали, что моя иллюстрация никчемная, бесполезная и никуда не годится. Одна девушка отметила, что работа примитивная и простая. И она бы ни за какие деньги не стала рисовать такой примитив. Помню, что тогда меня это рассмешило, и я поняла одну важную вещь. Люди не зря боятся что-то публиковать в социальных сетях. Страх заявить о своем креативе есть у каждого, и это действительно очень неприятное заблуждение. Страх критики опасен для карьеры. Когда мы боимся, что наш труд оценят негативно, то никому не рассказываем о своих проектах или идеях. И опасность заключается еще и в том, что мы теряем не только негатив. Если о нас никто не знает, значит, не сможет поддержать или оставить восторженный отзыв. И это не говоря уже о клиентах, которым удастся найти нас, только если мы громко заявим о себе и своих работах. Выходит, что человек, который боится критики, лишается похвалы и клиентов. Это снижает мотивацию и приводит многих к закрытию своих проектов на чугунный засов. Почему мы боимся критики? Мы – социальные существа, и нам крайне важно мнение окружающих. Для некоторых это настолько критично, что от критики и обесценивания они впадают в депрессию, появляются комплексы. Мощность, с которой мы зависим от мнения окружающих, у всех разная. Это зависит от психотипа и воспитания. Большинство людей испытывают целый веер эмоций, когда слышат критику. Злость, обида, грусть, боль – все это обрушивается разом. Но есть и те... Кому безразличны суждения других людей? Это индивидуальная особенность каждого человека. Но я хочу, чтобы вы задумались вот над чем. Критикующие часто вообще не разбираются в теме. Например, девушка, оставившая негативный комментарий под моим постом, не разбиралась в особенностях создания современных конкурентноспособных лого и не знала, как должен выглядеть коммерческий леттеринг. Не зная тонкостей, она решила добавить свою ложку дегтя. Когда самооценка невысока, человек может расстраиваться по любому поводу и не учитывать, что высказывать свое негативное мнение может тот, кто ничего не понимает в вопросе. Студенты, которым страшно. Практически все ученики, проходившие курс по коммерческому дизайну в моем университете, боялись заявить о себе и выложить свои работы в социальные сети и не учитывали того, что это самый простой и действенный способ повышения уверенности. Выкладывая работу, например, в Инстаграм, ученик пишет «Делюсь частичкой своего творчества. Сейчас учусь на курсе, и теперь я графический дизайнер». В 99% случаев такие посты вызывают позитивную реакцию у окружающих. Смельчака поздравляют, желают успехов на выбранном пути, просят держать в курсе дела выкладывать больше работ. Очень редко появляется критика, особенно на старте. Более того, мы посчитали, что те, кто выкладывает такие посты, в примерно 50% случаев получают заказы от клиентов в течение 1-3 месяцев. Заказы чаще всего приходят не от подписчиков этого человека, а от знакомых этого подписчика. То есть наши фолловеры запоминают, что мы обучились графическому дизайну. И если картинки хороши, при случае рекомендуют нас своим знакомым и друзьям. И вот уже простой пост в социальных сетях приводит к нам заказы. Но люди все равно боятся. Поэтому в университете мы придумали специальное упражнение для мотивации. Даем бонусы за то, что ученик выложит свои работы в instagram и напишет пару слов о своих результатах. Это помогает студентам стать увереннее и уже на старте продвигать себя как профессионала. Придумайте и вы бонусы для себя. Это могут быть вдохновляющие поездки или небольшие покупки. Все, что вас порадует. Критики мало, экспертов еще меньше. Чтобы побороть эту первобытную фобию перед чужим негативным мнением, надо всего лишь здраво взглянуть на ситуацию. Вот два способа справиться со своими сомнениями и дрожью в коленках. Первый. Не отказывайте себе в поддержке. Многие считают, сейчас поделюсь чем-то, и меня разнесут в пух и прах. А на деле близкие знакомые похвалили и порадовались. По моему опыту, в 99% случаев новички не сталкиваются с критикой. Все это появляется с ростом числа подписчиков. Когда вы становитесь публичной личностью, а ваша аудитория насчитывает десятки тысяч подписчиков, появляются те, кому не терпится поделиться своим авторитетным мнением с окружающими. И здесь мы плавно подходим к следующему пункту. Второй. Посмотрите, кто вас критикует. Это печально, но чаще всего обесценивают и мешают с грязью не эксперты, а заскучавшие прохожие. Однажды я выложила в Инстаграм дизайн надписи, которую напечатали на чехле для смартфона. И этот чехол купил клиент из Австралии. Я была так рада, что живу и рисую в Германии, а человек из другого полушария спокойно покупает себе вещь с моим рисунком. Такие случаи окрыляют. Но тут одна девушка решила спустить меня с небес на землю и посоветовала, как по ее мнению нужно изменить надпись, куда передвинуть элементы рисунка. Я сначала смутилась, потом заглянула в ее профиль. Она оказалась биохимиком по образованию, на принтшопах никогда не работала и, конечно, никакого отношения к дизайну не имеет. И я смелюсь предположить, что в коммерческом творчестве она понимает не больше, чем я в биохимии. Ну, разве кто-то принял бы всерьез мою критику новых исследований белковых молекул? Поэтому запомните раз и навсегда. Прислушивайтесь только к мнению эксперта. Опытный профессионал не будет тратить свое время на едкие комментарии в соцсетях. Наоборот, его мнение так просто не раздобудешь. Вакцина от критики. Чтобы сделать прививку от критики, есть один шикарный метод. Найти профи из своей области и заказать у него экспертное заключение. Оценка специалиста стоит хороших денег и она не имеет ничего общего с желчным выпадом скучающего невежды. Это взвешенный разбор вашей ситуации, навыков и точек роста. Если эксперт толковый, он обратит внимание на то, что у вас получается хорошо, потом сфокусируется на слабых сторонах и на том, как их можно прокачать. После этого никакие знатоки социальных сетей не будут смущать вас своими аргументированными мнениями. Чтобы найти эксперта, Почитайте отзывы заметных людей из своей творческой сферы. Или обратитесь к собственному звездному списку, который вы составляли в одной из предыдущих глав. Кстати, не удивляйтесь, когда прочтете нелесные отзывы в их адрес. Как я уже говорила, критика — это часть публичности. Я знакома с экспертной оценкой изнутри. Периодически беру портфолио и микростоковые проекты на оценку. Регулярно делаю разбор коммерческой ценности иллюстраций и вижу, как это помогает улучшить портфолио или прокачать нужные навыки во время обучения. Человек понимает, как использовать свои сильные стороны и как работать над слабыми моментами. Как это было у меня? Конечно, я не железная. Как я могу спокойно пройти мимо негатива, направленного в мою сторону? Я так же, как и другие, злюсь и негодую. Давать волю эмоциям вполне естественно. Это значит, что мы живые, пульс прощупывается. Но я хочу рассказать о тех моментах, которые со временем перестали вызывать у меня букет разноцветных эмоций. Когда я посмотрела на все факты, доказывающие мою экспертность, мне стало спокойнее. Сотни тысяч людей покупают мои графические работы и считают их подходящими для собственных целей. И если сегодня кто-то критикует мой подход, мне даже не нужно отвечать на каждый выпад. Особенно если это выпад человека, который от скуки поливает грязью мое творчество. А ведь так чаще всего и происходит. В противовес кибербуллингу в моем арсенале теперь есть факты и цифры. Сколько пользы принес мой дизайн для людей, и сколько денег они мне за это заплатили. Ведь я занимаюсь коммерческим творчеством. Это значит, что мой креатив тем лучше, чем эффективнее помогает компаниям продвигать свои продукты и достигать амбициозных целей. Знаете, уверенность чем-то напоминает голосование внутри вашей головы. Есть лагерь тех, кому вы принесли пользу, помогли заработать или просто понравились. Есть те, кто злится, возмущается или завидует вашей смелости и напору. Поэтому стремитесь приносить окружающим пользу с помощью своего креатива. Тогда армия ваших единомышленников всегда будет больше и сильнее. Упражнение. Лучший способ побороть страх критики – зажмуриться и пойти ей навстречу. Проще пережить короткий всплеск негативных эмоций в свой адрес, чем месяцами бояться того, что скажут люди. Итак, выдохните и выложите три работы в соцсети. Запишите реакцию ваших подписчиков. Все расхвалят мое творчество.